«Нужно возложить рожденную в грехе на жертвенный алтарь». «Агнессу?» — Антагора выпрямилась. «Но разве она виновна в том, что рождена не в храме? Мать нарушила Великий Завет. Пусть она...» а Атос уже понесла кару. «Ей не встать со смертного адра. Мы сами видели это, только Агнесса». «Я не согласна». — выкрикнула Кодомарха. — Тогда вы напрасно пришли сюда. — Пока огнем святых алтарей мы не очистим Пеплос. Я не одену его. Великому греху великая жертва. Мое слово твердо. Идите, оставьте меня одну. Женщины переглядывались между собой, но не уходили. Они не видели иного выхода. Только Гилона могла удержать власть в Фермаскире. Голос Антагоры не закон для нас. Пелида выступила вперед. Я согласна с тобой, Гелона. За великий грех великая жертва. А ты, Лаерта, ты, Гипарета. Если это спасет город, я согласна, сказала Лаерта тихо. Ради Фермаскира я сама готова лечь. На раскаленные угли алтаря, это сказала Гипарета. Завтра в полдень все воительницы должны прийти на Агору, тоном приказа произнесла Гелона. Я разожгу жертвенный огонь, и да священные одежды храма. Ты, Антагора, выстроишь всадниц, ты Пелида приведешь к храму, рожденную в грехе. «Будет так. Если нашу жертву примут боги, я одену венец и пеплос, я встану на защиту Великих Заветов. Но это еще не все. Слушаем тебя, Гелона. Сегодня утром ко мне приходила полимарха Биата. Стыд, страх и раскаяние привели ее ко мне». Она горько сожалеет, что защищала Годейро на совете. Царица действительно предала Фермаскиру. Бяти стало известно от гоплиток, пришедших с побережья, не Милета, а Годейро встала во главе бунтующих. Она им передала оружие со своих складов. И вы сами понимаете, сколь велика опасность. За Годейрой пойдут не только рабы иметеки но и многие гоплитки из наших поместий. Одно юное и неопытное Милета, другое Годейра. И вы не забывайте про Чокею и Лоту. Они сейчас, наверное, за пределами Басилеи и приведут на помощь бунтовщикам мужчин из горных селений. Я потребую от вас и от всей фермаскиры единовластия. Я дам под руку полимарки биаты и царских и храмовых амазонок. Отдавай, Великая! Но и этого будет недостаточно. На каждую дочь фермаскиры Годера двинет сотню врагов. Великую отвагу в сердцах амазонок нужно иметь, чтобы противостоять легионам бунтовщиков. Эту отвагу им даст пояс Великой Богини, Он должен быть вынесен из наоса храма и одет на бедра полимархи. Согласны ли вы на это? Такого еще не было, недовольно молвила Антагора. А разве было такое, чтобы фермаскира стояла на краю гибели? Но если тебе, кодомарха... Нет, нет, нет. Я согласна. Этот день как и большинство зимних дней этого края, выдался ветреным. Ветер дул с запада. Он проникал в городу по долине реки. Был сырой и упругий. Это море отдавало запасенное летом тепло. Он налетал на город по рыбами, оголял деревья, кружил по улицам желто-багряные листья. Во дворах тонко звенели бельевые веревки, полоскались, как разноцветные флаги, Развешенные на них хитоны, пеплосы и шарфы. Амазонки с утра разошлись по своим сотням. Скребли, чистили на конюшнях лошадей, украшали сбрую. Еще вчера поступил приказ полимархи Биаты готовиться к выходу на Агору. Весь город знал. Этой ночью закрытый Верховный суд совместно с Советом Шести